Старая добрая Европа В скандинавских верованиях есть легенда о боге Бальдре. Его мать, желая защитить сына от злого рока, взяла обещание со всех существ не причинять ему вреда. Только она забыла попросить об этом молодой побег Амелы. Бальдр был неуязвим, стрелы отскакивали от него, копья ломались. От зависти его брат Локи однажды сделал стрелу из Амелы и убил Бальдра. Мать пролила над ним столько слез, что юноша воскрес, а счастливленная женщина целовала всех и каждого, а ее слезы превратились в плоды амела, похожие на жемчужины. С тех пор это вечно растение считается символом любви, всепрощения и мира. Оказавшись под ним, воины складывают оружие, а влюбленные целуются, чтобы навсегда быть вместе. «При тут Новый год?» Вспомните, чем украшают английские дома накануне праздника. Венок из омелы можно увидеть и внутри, и снаружи, над входной дверью. Одна из любимых новогодних традиций англичан – обмениваться поцелуями, оказавшись под таким венком с кем-то одновременно. Если это случится с одиноким человеком, ему можно рассчитывать на скорую свадьбу. Семейным же людям такой случайный поцелуй сулит удачу в делах на весь год». Вообще, учитывая целебные свойства амелы, она избавляла от эпилепсии, женских болезней, проблем с сосудами. Растение оценилось издавна. Кроме того, изюминкой служит ее внешний вид и особенность роста. Амела растет только на других деревьях. По этим причинам ей нередко приписывают магическую силу. Не только в Англии, но во многих странах Европы и в Америке венки из амелы подвешивают перед новогодними праздниками над порогом. С давних времен амела потрясала воображение разных народов, главным образом потому, что оставалась зеленой даже зимой на дереве без листьев. Добыть омелу раньше было достаточно трудно. Люди верили, что соприкоснувшись с землей растение утрачивает свою магическую сущность, поэтому отправлялись за ней всегда парами. Один залезал на дерево и срубал ветки, а второй внизу ловил их в мешок. Вернемся на Туманный Альбион. Новый год здесь более светский праздник, нежели семейный. Большинство англичан встречают его на улице, веселыми компаниями, в кругу друзей и коллег. На Рождество же все собираются в тесном домашнем кругу. Религиозный смысл торжества сохранился, однако главное – это семейные ценности. Впервые их воспел Чарльз Диккенс в своей «Рождественской песне», опубликованной в 1843 году. С того времени англичане придают особое значение этому празднику, стараясь провести время с близкими. Консервативные, чопорные, педантичные – Такими мы привыкли считать жителей Великобритании. В самом деле, они стараются придерживаться старых обычаев, но и веселиться умеют. Рождество для них – дань семье и традициям, а Новый год – время развлекаться. Такое вот разделение. Подготовка подготовках к праздникам обязательно включают подписывание открыток. Именно в Англии появилась первая рождественская открытка – Отпечатанный образец акварельной картины с поздравлением можно было отправить почтой уже в канун 1843 года. И современные британцы предпочитают электронным посланием красиво оформленные письменные пожелания добра. Некоторые создают их самостоятельно, причем из собственных фотографий. Чаще всего все домочадцы собираются у камина, делают снимки и подписывают их, чтобы разослать родне. Особенно трогательная деталь при этом – одежда в похожем стиле. Взрослые, дети и молодежь наряжаются в свитера с изображением оленя или повязывают шарфики одной цветовой гаммы. В декабре во многих семьях принято к Рождеству выставлять съедобный календарь. Такой обряд наверняка придется по душе ребятишкам из любой страны. Каждый день выполнен в виде окошка, в котором скрыто лакомство. Угощаясь, ребенок легко считает, сколько времени осталось до заветного праздника. Представляя Новый год в нашей стране в разные эпохи, мы будто путешествовали во времени. Проделаем еще раз этот путь и перенесемся в далекое прошлое, к древним кельтам. Снег запорошил все вокруг, морозец прихватил деревья – И от лёгкого ветерка ветки издавали дивный перезвон. Солнце стояло высоко-высоко в небе. Его лучи отражались в белизне сугробов, так что глаза слепило от этой картины. По сугробам, высоко поднимая ноги, ловко и быстро шагал рослый мужчина с топором за поясом. Надо было спешить, дел множество перед праздником, самым коротким днём в году». Мужчина дошел до опушки леса. Здесь он отыскал поваленное дерево и стал размахивать топором. Через некоторое время с одним поленом под мышкой он двинулся в обратный путь. Оказавшись дома, хозяин очистил полено от мелких веток и положил у огня просохнуть. Вечером, когда уже стемнело и стали звучать ритуальные песни, мужчина положил полено в очаг. Жена подала кувшин. Приговаривая в полголоса, муж полил полено вином, потом посыпал зерном и, наконец, поджег. Теперь можно праздновать. Старый год скоро сгорит, подготовив дорогу новому. А зала от него защитит дом от злых духов, спасет от болезни и сглаза. В это верили не только кельтские племена. Древний языческий обряд сжигания полена в день зимнего солнцестояния Существовала и у других народов. Впоследствии сербы, хорваты, болгары, французы на Рождество сжигали небольшое бревнышко, тем самым инсценируя евангельские строки «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». В Англии этот ритуал трансформировался в обычай подавать к рождественскому столу десерт в виде полена. Он готовится из бисквитного теста, столь любимого англичанами. Коржи сворачиваются рулетом и глазируют, делая похожими на срубленную часть дерева. Как и везде, на новогодние праздники в Британии проходят массовые гуляния. Тут уж местные жители не скромничают. И часто можно увидеть торжественное сжигание бочек с дегтем, что символизирует уничтожение всего старого, ненужного, дурного. Как мы считаем бой курантов, так и британцы и гости Лондона отсчитывают звон колокола знаменитого Биг Бена и сразу с наступлением полуночи начинают обниматься и петь шотландскую балладу о дружбе. Это своеобразный новогодний гимн, вроде русской «Маленькой елочки».